Пришла к врачу. Та рассказывает, в их клинику сверху спустили распоряжение выбрать самых красивых сотрудников. Ответственной за выполнение назначили старшую медсестру. Та слегка перепугалась, поскольку нигде не уточнялось, с чьей именно точки зрения требовалось назначить красавец и по каким критериям отбирать. Выбрала на свой вкус миловидных медсестер. После этого получила разъяснение, медсестры действительно прекрасны, но где врачи? Старшая медсестра выбрала врачей и отправила список, но и эти кандидатки не прошли отбор начальства, требовались заслуженные, с регалиями, достойным послужным списком. «Наталья Сергеевна, простите за поздний звонок. Вы не хотите стать самой красивой женщиной нашей клиники?» Заплетающимся языком спросила старшая медсестра, позвонив заслуженному врачу-дерматологу. «И где нужно раздеваться?» — хохотнула та. Старшая медсестра заверила, что раздеваться не придется. «Жаль», — ответила заслуженный врач. На следующее утро... Заслуженные врачи собрались в ординаторской и обсудили полученные приглашения. Куда? Непонятно. Зачем?» Неизвестно, но все были объявлены главными красавицами. Даже Нелли Петровна, заслуженный офтальмолог дамы 73 лет, она обладала настолько впечатляющим носом, что пациенты, которым при проверке зрения приближался этот нос, готовы были делать хоть колоноскопию, хоть гастроскопию, лишь бы побыстрее сбежать. Ведь помимо носа, Нелли Петровна имела кустистые брежневские брови. И усики, точь-в-точь, точь, как у актера Юрия Яковлева в фильме «Гусарская баллада». Пациента Нелли Петровну очень уважали. за нос, усы и брови. Она склонялась над ними, и они немедленно прозревали. В общем, с глазами у пациентов все вдруг становилось хорошо. А вот с остальным, например, с психическим здоровьем, немного плохо. В чем подвох? Спросила заслуженный дерматолог у старшей медсестры. «Концерт. Будут важные лица, нужно достойно представить нашу клинику. Медсестры могут выпить лишнего и позволить себе лишнее, вести себя неадекватно, поэтому решили выбирать врачей». Объяснила Запинаиста. На концерт заслуженные врачи, включая Нелли Петровну, вломились толпой. До этого позволили себе лишнего в соседнем баре, вели себя неадекватно. Говорят, главным инициатором посещения бара и последующих танцев во время концерта была именно Нелли Петровна. Заслуженный офтальмолог уже активно планировала поход в караоке и другие злачные заведения. Слово сочетание «злачные заведения» она произносилась нескрываемым восторгом. «Надо было брать медсестер», — заметила старшая медсестра, чуть не плача. В салоне красоты. Там, как всегда, пахнет свежесваренным кофе, а хозяйка салона Карина распекает мужа дядю Самвелла. Хозяин на самом деле — дядя Самвел, но это ни в коем случае нельзя говорить Карине. Недавно они отметили золотую свадьбу — а страсти у них кипят, как у молодоженов. Карин, зачем ты нервничаешь? У тебя давление поднимется», — говорит дядя Самвел супруге. «У меня от тебя глазное давление сейчас», — отвечает Карина. «Как это?» — удивляется дядя Самвел. «Видеть тебя не хочу, вот как!» — потрясает в воздухе руками Карина. Буквально через пять минут. «Кариночка!» «Свари мне кофе», — просит дядя Самбел. «Слушай, ты видишь, я работаю, сам свари», — отвечает Карина, хватая ватные палочки, которые вдруг решила переложить в другую банку. «Вот сон я сегодня видел». Подошел ко мне мужчина и говорит, «Не подходи к Карине, ничего у нее не проси». «Очень злая женщина! Вещий сон, получается, я видел!» Дядя Самбел пошел варить кофе. «Лика, скажи, я с тобой вечером вчера попрощалась, когда уходил?» Зашла в комнату, предназначенную для маникюра и педикюра, Карина. «Да, Карина, попрощались», — ответила Лика, делающая маникюр и педикюр. «К Лике я хожу много лет. «Ох, я весь вечер переживала!» — ахнула Карина. «Зачем вы переживали? Я бы не обиделась, если бы вы не попрощались. Вы к внучке спешили!» — заверила ее лика. «Так не за это переживала! Думала, если не могу вспомнить, сказала ли до свидания тебе, может, я Самвелу тоже что-то сказала и забыла. Он так странно на меня смотрит!» «Карина, дядя Самвел всегда на вас смотрит с любовью!» Улыбнулась Лика. «Конечно, а как иначе?» «Или ему напомнить, как надо на меня смотреть?» «Но сегодня он мне руки целовал. Слушай, умоляю, спроси у него, что я ему сказала. Вдруг что-то хорошее?» «Карина, доброе утро. Как вы себя чувствуете?» Спрашивает Лика. «Всю ночь не спала». Карина заламывает руки. «Почему?» «Как почему ты еще спрашиваешь? Из-за самвелла, конечно, он мне спать не давал!» Карина еще раз заломила руки. «Храпел, что ли?» — уточнила Лика. «Зачем храпел?» «Это я храплю, он нет. Я всю ночь думала, что он с ума сошел, в детство впал. Может, у него с головой проблемы». «Почему вы так решили?» «Вчера они забирали. Внучку. Так Самвел весь вечер с ней в куку -ку играл. Ну, знаешь, руками глаза закрывал, потом открывал и говорил куку. -ку, «Уже я спать хочу, ребенок спать хочет, а сам был, всё прячется!» «А вдруг это заразное?» «Карина, дядя сам был замечательный дедушка», — воскликнула Лика. «Да, я знаю, все так говорят. Только знаешь, когда он в куку -ку играл, ему интереснее было, чем они. Так смеялся!» Захожу в салон. «Я тебе не горшок!» — кричит Карина. «Запомни!» «Лика, что тут случилось?» — спрашиваю я. «Ой, Карина с утра кричит, что не горшок, не обращай внимания!» — шепчет Лика. «Что это значит?» — не поняла я. «Есть такая поговорка. Каждому горшку своя крышка найдется. В смысле, подходящая пара для брака — муж и жена!» — объяснила Лика. Вот Карина и кричит, что она не горшок, то есть не подходит для дяди Самвела. А разве жена не крышка, то есть вроде бы мужчина горшок, а женщина крышка, не поняла я. Ты только это Карине не говори, прошептала Лика. Она уверена, что она горшок. Мне плохо, я умираю. Вот руки трясутся. Самвел, ты видишь, что я умираю? Причитает Карин. Вижу, дорогая отвечает дядя Самвел. «Тогда почему ты ничего не делаешь? Хочешь остаться вдовой? Лика, я правильно говорю, вдовой!» «Вдовцом», — ответила Лика. «Ох, какая разница, если он хочет моей смерти!» — воскликнула Карина. «Что случилось? Может, скорую вызвать? Я опять пришла в салон, когда там кипели страсти уже с утра. Не надо никого звать, я хочу умереть на его глазах!» — закричала Карина. — Дядя Самвел, что вы сделали? — спросила Лика. — Ты у меня спроси, что он сделал. Я тебе расскажу. Карина бодро подскочила с кресла, в котором только что умирала. — Он ушел на сторону. Вот что он сделал. — Ох, Карина, дядя Самвел вам изменил? — ахнула Лика. — что? «Как изменил? Зачем ему мне изменять? Что ты глупость говоришь?» Возмутилась Карина. «Ну, так говорят, если ходит на сторону, значит изменяет», — попыталась объясниться Лика. «Не знаю, где так говорят. У нас, говорят, ушел на сторону, значит умер. Сам Бал хочет умереть от моей руки. Вчера просто мечтал об этом, но я оставила его в живых. Знаешь почему?» Карина пылала от ярости. «Почему?» послушно уточнила Лика, из последних сил стараясь говорить серьезно. — Потому что я еще не все ему сказала. Вот почему! — гордо заявила Карина. — Вы из-за чего-то поспорили? — спросила Лика, поскольку Карина явно ждала дополнительных вопросов. — Зачем мне с ним спорить? Я же знаю, что права! — возмутилась Карина. Сам Вэл сказал, что Зара, как мать, имеет право решать. Он что, забыл, что я тут главная мать? И это мне решать как лучше, если Зара решила заморить ребенка голодом и запретила кормить они, когда мне захочется. А мне хочется все время. Я что, должна молчать? Лика, объясни, что происходит. Шепотом попросила я. Дорогая, вот ты мне скажи. Обратилась ко мне Карина. «Разве можно морить ребенка голодом? Разве тебе не хочется кормить детей все время?» «Ой, конечно, хочется», — призналась я. «Только и думаю, как их накормить и как повкуснее приготовить. Мои малоежки. Я чуть не плакала, какие они худые в детстве были. Да и сейчас тоже. Спрашиваю, что приготовить, что хотят. А они ничего не хотят. «Вот!» — Карина грозно посмотрела на дядю Самбелла и ткнула в меня пальцем. «Послушай эту хорошую девушку. Очень она умная, раз так говорит, как я думаю. Спасибо тебе, дорогая. Лика, сделала ей скидку!» «А что, они плохо ест?» — уточнила я. «Ох, детка, она так хорошо ест, что я чуть не плачу от счастья!» Все любит и похлаву, и печенье и готу. Я такую готу для нее пеку, самой слюнки текут. Только моя дочь решила послушать врача, а не собственную мать. Врач сказал, что они лишний вес, и ее надо ограничивать. — Слушай, ребенку год, зачем ее ограничивать? Какое может быть у ребенка лишний вес? Мне 67, и у меня нет лишнего веса. А если кто-то скажет, что есть, то я не знаю, что с ним сделаю. Как можно ребенку не давать пахлаву, скажи мне? Моя дочь была такой умной девочкой, а вдруг стала совсем глупой. Меня не слушает, запретила давать они булочки, печенье, баранки. Сказала, только фрукты можно. Я сварила варенье. А не так ела, так ела, что я такая счастливая была. Зара сказала, что варенье тоже нельзя. Я ей говорю, дочка, ты выросла на этом варенье, почему они нельзя? Варенье это ведь фрукты, почему нельзя? И знаешь, что Зара мне ответила? Моя собственная дочь. Что у нее сейчас проблемы с весом? И это все из детства, потому что я ее перекармливала, и она не хочет, чтобы они были такие же проблемы. Ну, все дети разные. Я вот мечтала, чтобы у моих детей были перевязочки на ручках и ножках, животик, но мои худы в мужа, как макаронины. Сыну маленькому кашу с мясом на ночь смешивал, чтобы он хоть чуть-чуть вес набрал. С дочкой до сих пор с ума схожу у плиты. Умоляю ее съесть котлету, сказала я. Ох, детка, как ты правильно говоришь! Лейка, сделай ей еще одну скидку. Такая умная девушка к нам в салон ходит. Вот сам бал, послушай эту девушку. Она мои мысли говорит. Ой, кто это к нам пришел! Они, мое счастье, моя звездочка! В салоне появилась дочь Карины и дяди Самвела зара с коляской. Карина кинулась к внучке и начала сюсюкать. Самвел, возьми ее на ручки, ты же знаешь, что у меня спина больная, велела Карина мужу. Дядя Самвел покорно и несколько обреченно подошел к коляске, как штангист к штанге. Подумал немного, приладился и, наконец, рывком вытащил малышку. Они была прекрасна. Щечки плавно перетекали в подбородок, а тот стекал в комбинезончик, который, в свою очередь, едва не трещал по швам. Дай они этой милой девушке подержать! велела Карина. Сам был подошел ко мне, делая круговые движения, глазами, мол, соберись. Они весело столько, сколько мои дети не весели в пять лет. Очень упитанная девчушка. Я попыталась поиграть с ней по кочкам, по кочкам, но колени почти тут же взмолились о пощаде. Попытка поднять малышку на вытянутых руках тоже провалилась. Я не смогла. Дядя Самвелл стоял с видом. Я тебя предупредил. Мама, никаких печенек, ничего мучного, выговаривала в этот момент Карине дочь. Можешь дать ей фруктовое пюре. Нет у тебя сердца, воскликнула Карина и схватилась за собственное. «Девочки, надо встать вот так, опустить плечи и массировать вот здесь. Тогда подбородок перестанет висеть. Вот видите, у меня совсем его нет на шее, а у Ануш подбородок давно там лежит и хорошо себя чувствует, потому что Ануш не делает вот так. Между прочим, Ануш младше меня на три года», — рассказывала нам слика Карин. Карина. Она встала посреди комнаты и показывала, как опускать плечи и где именно массировать. «Карина, все хорошо!» — в комнату заглянул дядя Самвел. «Ох, пока ты не зашел, все было прекрасно. Я показывала девочкам, как не выглядеть, как Ануш». «Нормально она выглядит!» — удивился дядя Самвел. «Что?» Карина перестала массировать мышцу, отвечающую за подбородок, и встала в позу разъяренной жены. «Карина, ватные диски закончились, и салфетки тоже, телефон звонит, и еще Зара скоро придет», скороговоркой затараторила Лика, явно предчувствуя новый скандал, причем грандиозный. «Ты думаешь, я забыла тебя, ну Никогда слышишь и не забуду. Ты в гробу будешь лежать, а я тебе напомню, как страдал. Ты хочешь сказать, что оно уж выглядит лучше меня? Это ты мне сейчас в лицо говоришь? «Так я тебе отвечу, Ануш не выглядит нормально, очень плохо выглядит, и в молодости тоже плохо выглядела, она готовить не умеет, пригласила нас на ужин, кстати, так вот, ты пойдешь туда голодный, не буду тебя заранее кормить, чтобы ты съел все, что приготовила твоя Ануш, и отравился, тогда ты поймешь, как хорошо я выгляжу», — закричала Карина. «Я ушла!» Заводными дисками, уточнила Лика. Нет, я совсем ушла. Как я могу после такого работать? Позвони Анжеле, скажи, что ее самбел сегодня будет красить. И позвони Заре, скажи, что самбел сегодня будет с Ани гулять. Долго. В парк пойдет. Позвони Ануш, скажи, что самбел один на ужин придет. Пусть готовит побольше. Лика, что я пропустила? уточнила я, когда Карина хлопнула дверью. «Дядя Самвел хотел сначала жениться на Ануш?» «Нет, не хотел. Один раз посмотрел, еще когда с Кариной не был знаком. Потом Ануш вышла замуж за младшего брата Карины, так что, получается, они родственники. Все праздники вместе отмечают. Но Карина до сих пор припоминает дядя Самвелу, как он на Ануш посмотрел один раз». Тот миллион раз говорил, что смотрел без всякого интереса. Но Карина не верит. 50 лет ему припоминает. Ануш считалась главной красавицей. И это Карина ей тоже не может простить. Но Ануш и вправду готовит хуже Карины. Один раз дядя сам был так желудком, страдал после семейного ужина, что Карина очень радовалась. А после свадьбы дочери Ануш они оба сильно заболели то ли грипп, то ли простуда сильная. Карина быстро выздоровела от радости, что была права, а дядя Самвел еще два месяца кашлял. «Мне бы такую любовь и страсти после золотой свадьбы», заметила я, посмотрев в окно. Дядя Самвел целовал руки жены, умоляя ее вернуться. Пришла в салон. В кресле для педикюра лежала Карина. Лика бегала с кофе, мокрым полотенцем, шоколадными конфетами, волокордином. «Что у вас случилось?» — спросила я. Карина в ответ простонала, Лика округлила глаза и показала в главный зал, по которому ходила, опираясь на изящную трость, пожилая, то есть взрослая женщина, очень взрослая, около восьмидесяти, восемьдесят два, если уж совсем точно. «Карина, зачем ты такую страшную голову на подоконник поставила, чтобы никто сюда не зашел?» Женщина ткнула в композицию, которую Карина долго выбирала и которую очень гордилась. Гипсовое лицо женщины с венком из искусственных цветов на голове. Бюст не бюст, но вполне соответствующий салону элемент декора. Карина опять застонала. «Карина, я говорила, что в этом зале такой свет, что ты специально сделала!» Продолжала кричать женщина. «Ты хочешь, чтоб клиентки пугались, глядя в зеркало, и убегали, крича от ужаса? Разве ты не помнишь, какой свет был на твоей свадьбе, чтоб сам Белл от тебя не сбежал? Мы так старались, почти свечки оставили, чтобы ты красивой казалась!» Карина опять издала звук, будто умирает. «Карина, ты меня слышишь?» — спросила женщина. «Мои уши тебя не слышат, мои глаза тебя не видят!» — крикнула в ответ Карина. «Ой, Карина, скажи что-нибудь новое, будто я это давно не знаю!» — воскликнула женщина. «Наира, уйди, умоляю!» — взмолилась Карина. — Я только пришла. Как могу идти. Лика, ты сварила мне кофе, девочка? — Да, конечно, сейчас, — засуетилась Лика, не понимая, бежать ли сначала за кофе или за таблеткой от давления, которую попросила Карина. — Если ты сейчас выбираешь между мной и ней, то я тебе скажу, кого надо. Кофе! Карина подождет, — велела женщина. — Сам Вэлл выбрал меня! — прокричала Карина. — Карина, ты знаешь, что у тебя очень неприятный голос, когда ты кричишь! — спокойно заметила женщина, как ты этой птички, которая такая неприятная и каркает. — Лика, как зовут эту птичку? — Ворона? — Нет которая совсем неприятная. — Чайка? — Нет, которая с хвостом красивым. — Павлин, что ли? — удивилась Лика. — Точно. Карина, но ну ты ж не павлин. Зачем кричать? Ты должна петь, как соловей от радости, что сам Бал тебя выбрал и столько лет терпит. Карина издала протяжный стон. «Кто эта женщина?» — спросила я шепотом у Лики, но Карина, конечно же, услышала. Лика начала многозначительно моргать, имея в виду, что расскажет все потом. «Лика, так громко моргать?» — хмыкнула Карина. «Наира, наша клиентка, которая мне уже стала родной, спрашивает, кто ты. Как мне про тебя рассказать? Все правду?» — крикнула в зал она. «Конечно!» — обрадовалась женщина и вошла в комнату, предназначенную для маникюра и педикюра. Карина быстро сползла с кресла, на котором только что умирала, и перебралась на пуфик. В кресло, заботливо поддерживаемая ликой, села женщина. «Это Наир, Моя золовка, старшая сестра мы моего мужа. Это Мария». «Точно наша, только я пока не поняла, почему она не грузинка и не армянка», — представила нас Карин. Лика опять посмотрела на меня, умоляя потерпеть. Она помнила, что я клиентка и записана на педикюр, то есть я должна была сидеть в кресле, которое сначала занимала Карина, а теперь Наира. Но в этом салоне никогда не знаешь, что случится, за что я его и люблю. Олека принесла три чашки кофе. В этом салоне кофе варят в турке, и кофе положена тарелка со сладостями. Если не съешь хотя бы конфету, нанесешь смертельную обиду хозяевам. Оставалось только пить кофе и слушать. «Наира, дорогая, зачем ты пришла? Скажи честно!» попросила Карина. «Ты ведь по мне не соскучилась, я знаю. Чего ты хочешь?» «Почему так плохо обо мне думаешь?» — возмутилась Наир. «Почему я не хочу тебя повидать? Сам бал говорит, ты не можешь ко мне прийти, потому что все время на работе. Разве я не хочу увидеть жену своего любимого брата? Ты Анаит давно видела? Как у нее дела?» «Анаит?» — поперхнулась кофе Карина. «Да, Анаит». Она еще работает, уточнила будто равнодушно Наира. Не знаю, наверное, тебе она зачем? Карина все еще пыталась откашляться. Карина, когда тебя сватали за самбелла, мы всем говорили, что ты такая умная, такая умная, что зачем тебе быть еще и красивой. Но подумай, зачем мне Наит, сказала с упреком Наира. «Зачем?» — спросила Карина. «Бедный Самбел, как он тебя терпит, ты так медленно думаешь!» — воскликнула Нейра. «Я быстро думаю!» — обиженно заявила Карина. «А Наид Саваха, тебе она зачем? При всем уважении мы полгода назад похоронили Тиграна». Ну, похоронили же, а я еще живу». «И мне нужен новый муж. Почему я должна страдать, если Тигран решил умереть раньше? Позвоня Наид, пусть найдет для меня нового мужа», — заявила Наира. «Наверняка у нее есть подходящий вдовец». Карина издала протяжный стон. Как рассказала Наира, она пыталась найти нового мужа самостоятельно. Но одного оказалась очень неприятная семья, точнее, внуки, которые не умели вести себя тихо и спокойно, бегали по дому и кричали. У второго, который подходил по всем параметрам, при ближайшем рассмотрении обнаружился протез на ноге, что тоже категорически не подходило на эре. Ее покойный муж Тигран тоже ходил с протезом, и она все про это понимала, как сказала сама и второй такой муж ей не нужен. — А как ты узнала про протез? — он сам сказал, — уточнила Карин. Как узнала? Своими глазами увидел. он стал раздеваться, — ответила Наира. — Не продолжай, даже не хочу себе это представлять, — замахала руками Карин. «А я очень хочу себе представлять то, о чем ты подумала, поэтому мне нужна Наид!» — объявила Наира. Третий потенциальный жених оказался слишком спортивным, назначал свидание в 7 утра в парке, чтобы пройтись вместе с лыжными палками. Слушай, он совсем больной, встает рано, кофе не пьет, сладкое не ест, жирные ему нельзя, острые тоже. Рассказывала Наира. Может наоборот сильно здоровый? Уточнила Карин. Он кинзу не любит и чеснок тоже. Острый перец откусить не может, какой он после этого мужчина? А? Возмутилась Наира. Мой Тигран мог целиком красный перец съесть. Ему сладко было. — Да, точно больной, — согласилась Карина. — Я ему так и сказала. Если он хочет жениться на лыжной палке, то при чем тут я? Четвертый претендент не хотел видеть в Наире женщину, а хотел только хорошо питаться. Нейра готова была рассказать про то, как он не хотел видеть в ней женщину, но Карина простонала. «Наира, умоляю, можно не надо. Тебе точно нужен новый муж?» «Конечно нужен. Иначе зачем я сюда пришла? Неужели ты думала, что по тебе соскучилась?» «Позвони, Анаит, скажи, я ищу мужа, только без протеза, лыжных палок, диабета и артрита, и не гипертоника. Да, и чтобы хотел меня как женщину, и знаешь, как именно? Страстно». «А можно мне тоже, чтобы хотел как женщину? И чтобы именно страстно?» — хохотнула, не сдержавшись я. «И мне!» — поддакнула Лика. Карина застонала, решила упасть в обморок, но с Пуфика это было делать не очень удобно, поэтому она ушла в большой зал, села в кресло и уже там упала в обморок, предварительно объявив об этом. «Какая она все-таки нервная!» — заметила Наир. «Что мне делать? Что делать?» — восклицала Карина, ходя по салону и взывая к небесам. «Карин, что случилось?» — воскликнула Лика. «У моей дочери нет инстинкт, который за детей отвечает. Вот что случилось!» — ответила Карин. «Как нет? Зара — прекрасная мать!» — удивилась Лика. — Нет! Она сделала так, чтобы моя не тяжело заболела! — Карина жестикулировала так, будто собиралась разверзнуть небеса и поговорить с Всевышним. — Как? Они заболела? — ахнула Лика. — Температура 37,2. Конечно, заболела, тяжело заболела. Я как знала, бульон с утра сварила. Пойду сейчас кормить. — Может, зубки лезут? Лика сделала попытку успокоить разволновавшуюся бабушку. Нет, у нее уже есть зубы, иначе как она мою курочку ест? И она ей нравится, Зара варит бульон и дает вареную курицу, разве так можно? Скажи, у нее есть сердце материнское. А как надо? — тихо спросила я. «Надо, чтобы ты курицу сварила, да бульон процедила, да курицу выловила, да и на сковородку. Ее еще обжарить надо, тогда вкусно ребенку». «Кто ест вареную курицу, скажи?» «Никто не ест, надо потом обжарить». «Ну, может, ничего страшного? Сейчас у всех детей простуда», — заметила Лика. «Моя, они не, не всех детей!» — грозно воскликнула Карина. «Зара ее голой в гости отвела!» «Голой?» — уточнила я. «Сейчас я тебе покажу!» Карина бросилась искать телефон, найдя, показала фотографии из домашнего праздника. На них малышка Ани была в красивом платье. Пышная юбка, расшитая пайетками, бант на спине, рукава — крылышки. Ой, какая красавица! Ту на нее!» Ну кукла запречитала от умиления Лика. «Ты что, не видишь?» — грозно спросила Карина и ткнула пальцем в телефон. «У ребенка спина голая. Зачем она ей платье с голой спиной надела? А? Вот поэтому они и заболела». «Карина, ну, может, не из-за платья. Они наверняка все целовали, обнимали. Может, кто и заразил?» — предположила Лика. «Как можно поцелуем заразить?» Искренне удивилась Карина. В салоне было непривычно тихо, даже подозрительно тихо. Карина красила голову клиентки молча, чего с ней вообще никогда не случалось. Дядя Самвелл сидел на диванчике в зоне ресепшн и смотрел телевизор тоже без звука. Лика молча же проводила инвентаризацию лаков. «Здравствуйте. А что у вас так тихо?» спросила я. В этом салоне тихо не умеют. Здесь всегда шумно и громко, как в любой кавказской семье. Тихо даже малышка они не умеет плакать. Она плачет так, что сердце разрывается у всех и сразу, включая соседей. На вопрос мне никто не ответил, что вообще было из ряда вон. Обычно на вопрос, как поживаете, мне пересказывают события месяца. Причем со всеми подробностями. И жалеют, что не успели все рассказать. — Лика, что происходит? — прошептала я и на ухо, боясь потревожить тишину. — Тиана умерла. Мама дяди Самвелла. Также же на ухо ответила мне Лика. — Какой ужас! — ахнула я. — Когда? — Давно умерла. Десять лет назад. Пусть покоится с миром! — прошептала Лика. Сегодня годовщина смерти? Нет, конечно. Сейчас зима, а на летом умерла. Удивилась вопросу Лика. Тогда почему все молчат? Не отставала я и, видимо, спросила недостаточно тихо, точнее громко. Потому что она в проеме кабинета появился дядя Самбелл и ткнул пальцем в Карину. Стояла на голове моей матери. Вот почему. «Слушай, а где мне нужно было стоять?» Не задержалась с ответом Карина. «Там, куда не встань, будешь на чьей-то голове стоять, это же кладбище!» «Молчи, ты мне больше не жена!» «Я так сказал!» — крикнул дядя Самбел. «Боже, какое счастье дождалась!» Карина потрясла кисточкой, которой красила волосы клиентки. Та вжалась в кресло. — Лика, срочно вари кофе и открой бутылку коньяка, которую нам на Новый год подарили. Будем мой развод отмечать. — Карина, дорогая, еще одиннадцать утра, может, вечером отметим, — предложила Лика. — Я теперь свободная женщина и сама буду решать, когда стала свободной, в одиннадцать утра или вечером, если этот мужчина... Карина показала пальцем на дядю Самбеллу. «Станет забирать у тебя бутылку, так ты ему напомнишь, что я с ним больше не знакома. Вот так! Впервые вижу!» «Да, я ее тоже впервые вижу!» Оставил за собой последнее слово дядя Самбел. «Зачем мне пьющая женщина?» которая такая злая, что ходила по голове моей матери туда-сюда. Твоя мать тоже ходила по моей голове. Сколько лет я ее терпела? Подумаешь, я один раз немножко встала. Карина залилась слезами. Все сделалось, как всегда. Наконец, мне стали рассказывать, что случилось. Диана, свекровь Карин. Очень не хотела ехать в Москву, но любимый сын Самбел ее уговорил. Диана утверждала, что с такой невесткой умрет, если не завтра, то послезавтра. Хотя Карина делала все, чтобы свекрови было хорошо. Но свекровь умерла, не прожив в столице года. Хотя Карина плакала у ее постели и умоляла не умирать. Тебе на зло умру объявила свекровь, что стало ее последними словами. Она всегда такая была, на зло все делала, объяснила Карина, и дядя сам был согласно кивнул. Почему я тогда не сказала, чтобы она на зло мне жила, где была моя голова? Карина заплакала. Такая женщина была я по сравнению с ней, Адуван». Кто такой Адуван?» — спросила я. — Цветок такой! — обиделась Карина. — Одуванчик, подсказала Лика. — Карина имеет в виду, что Диана была тяжелой женщиной, с характером, понимаешь? А Карина легкая. — И нежная, а еще отходчивая! — заметила Карина. Диану хотели похоронить на ее родине, в селе под Ереваном. Но когда дядя Самвел узнал, сколько будет стоить транспортировка тела, Решил, что маме уже все равно, где лежать, и пусть лежит на подмосковном кладбище, где нашлись дальние родственники, которые уже там лежали, и не возражали против того, чтобы к ним кого-то еще подселили. Диану кремировали, хотя Карина говорила, сожгли, а урну с прахом было решено положить в колумбарий к четвероюродному брату. Ну, так все решили что он четвероюродный, хотя, возможно, и пятиюродный. Но в последний момент выяснилось, что та родня оказалась не роднёй, а однофамильцами, потому что родня не могла возразить, а те возразили, и не хотели делиться местом. Мол, нам самим этот колумбарь еще пригодится, а то, что Карина уже новую плиту заказала, так это ее проблемы. Тем более, что плита оказалась больше на три сантиметра, и на место старый никак не вставала. Как ты мерила, на глаз, что ли! восклицал дядя Самвел. А что я с рулеткой должна на кладбище ездить? Не принимала упреков Карин. Так или иначе, какие эти люди после этого родственники? Никакие! Тогда нашли другую родню, в частности тетю по материнской линии, которую, естественно, в глаза никто не видел и даже не слышал о ее существовании, поскольку тетя была ну совсем десятиюродной. Но оказалась родной. Ее родственники согласились приютить Диану после смерти. Правда, не в колумбарии, а в земле десятиюродную эту тетю не сжигали, а хоронили целым телом, как сказала Карина. А тело, судя по рассказам родственников, было обширным. Пришлось полутора спальный гроб заказывать. Покойная Диана в своей маленькой урне была совсем худой, так что вполне могла поместиться рядом. Урну захоронили Каждый год в день смерти, в день рождения Дианы, дядя Самвелл с Кариной ездили на кладбище. Если не могли в конкретные даты, ехали, когда была возможность. И вот в тот день они поехали, и Карина наступила на могилу, чтобы собрать сухие цветы и положить новые, еще пыль вытереть. Тогда-то дядя Самвел закричал, что Карина встала на голову его матери, хотя Карина точно помнила, что урну пристроили в ногах тетки, а никак не в голове. — Нет, она тут лежит! — кричал дядя Самвел, показывая на то место, куда встала Карина. — Нет, тут! — отвечала Карина, показывая на другую часть участка. Так они и не смогли договориться. Остается только их сгуматься. Заметила я. «Точно, сам Самбел, я тебе эксгумацию сделаю, понял?» Воскликнула радостно Карина. Она имела в виду кастрацию, уточнила я у улики. Та пожала плечами, мол, Карина способна и на то, и на другое. «Девочки, будете птичье молоко!» Карина принесла коробку. «Нет, спасибо», — ответили мы с Ликой. «Это не конфеты даже, а так легкое!» Обиделась Карина. Карина пышет гневом. «Что случилось?» — спрашиваю я. «Случилось, что я плохо вышла замуж, вот что!» — закричала Карина. «Посмотри на меня и никогда так не делай!» Да я уже вроде как сделала. Двадцать лет назад ответила я. Ох, бедная девочка, бедная девочка, зачем ты повторяешь мою судьбу? Карина порывисто меня обняла. Да что стряслось-то? Мне нужно было прийти в салон сегодня в половине девятого. Клиентка попросила, у нее самолет сегодня. Как она в самолет, седая, сядет, никак. Я ушла и говорю Самбеллу: поспи, приходи в одиннадцать или к двенадцати. И что? — И что? — Он пришел и начал тут на моих руках умирать. Вот что! — Зачем умирать? В разговорах с Кариной я невольно перенимаю ее манеру задавать вопросы, очень емко, но немного не по-русски, а с акцентом и другой структурой предложений. — Вот и я его спросила, зачем умирать, да еще на моих руках. Пусть бы дома спокойно умер. «Слушай, зачем ты небылицы девочки рассказываешь?» — вмешался дядя Самвел. «Я же не умер, просто был голодный. Представляешь, он приехал в салон зеленый». — Нет, синий, почти черный, сел вот тут, где ты сейчас будешь сидеть, и начал сползать с кресла. Я спрашиваю, Самвелл, ты решил поспать или что ты хочешь? А он, оказывается, голодный был, такой голодный, что со вчера. Я ему говорю, ты что, не мог себе яйцо сварить или в доме нет еды, почему не позавтракал? Хлеба не было, — подал голос дядя Самвелл. — Ох, замолчи сейчас! — прикрикнула на него Карина. Вот мало мне дома у плиты стоять, здесь пришлось ему готовить. Кстати, хочешь омлет с помидорами? Половина осталась, я же сбегала в магазин, все купила, а он еще говорит, помидоры не сладкие. Почему не у Ашота купила? Вот скажи мне. Он умирает, есть, просит. Как я должна до Ашота добежать? Я что, побегун? Или как правильно говорить? До Ашота двадцать минут идти, а до магазина пять Правильно, помидору ашота покупать, буркнул дядя самвал. А на эти моим глазам больно смотреть. вот в следующий раз обещаю: клянусь тебе. Побегу к ашоту, а ты тут умирает голода, рявкнула Карина. Даже если в салоне нет Карин, дяди Самвеллы и Зары Сани, там все равно что-то происходит. Только в этом месте я понимаю, что иногда проще смириться с обстоятельствами и не пытаться их изменить, и уж тем более взять под контроль. Причем это сокровенное знание доходит не только до меня, но и до других людей, случайно оказавшихся в салоне, например, курьеров. Сидим вдвоем с Ликой. Уже 12 часов пополудни, а в салоне никого нет. Почему вдруг тишина? Удивилась я. Ой, сегодня они на себя бутылку с мыльными пузырями вылила. Пока Зара ходила за памперсом, Карина ругается что Зара долго ходила за памперсом. Зара, правда, совсем не шустрая, очень медленная. Карина говорит, что дочь пошла в ее свекровь, просто копия. Тут тоже нельзя было ни за чем отправить. Вернулась бы через день. Очень медленная. Натура такая, очень задумчивая. Но Карина гордится, что они в нее пошла. Шустрая. Все успевает перевернуть, опрокинуть. Зара решила помыть они, набрала ванну, и теперь малышка вся в пузырях. Ванна вся в пузырях и ничего не отмывается. Чем больше воды, тем больше пузырей. Они смеются, очень довольны. Зара не знает, как пузырей сделать поменьше. Пришлось всех клиентов переносить. Карина поехала отмывать внучку и делать меньше пузырей. На входе в салон висят металлические трубочки с колокольчиками, которые начинают звонить, если кто-то входит или выходит. Вряд ли Карина, когда вешала эти трубочки, думала про музыку ветра, согласно фэншуй. Главное — звонят, но на них редко кто реагирует. Все постоянные клиенты знают, куда идти, или с порога кричат. «Карина, ты здесь? Лика, это я пришла!» И по голосу понятно, кто пришел. Малышке они вдруг стал нравиться звук колокольчиков, и дядя Самвел мог стоять целый час, открывая и закрывая дверь на радость внучке, пока не начинала кричать Карина, что у нее сейчас голова отвалится. Мы в тот момент в салоне были одни. Трубочки проделенькали, но никто не сообщил о своем присутствии криком. Лика продолжала делать маникюр. «Доставка, есть кто?» Спустя некоторое время спросил мужчина. Лика подошла уточнять, что за доставка. Привезли джемперы, четыре штуки, причем с примеркой, но не на имя Карины или Зары, а на имя жены старшего брата Зары, Люсине. Поскольку Люсине в семье всегда называли Люсей, Лика решила доставку не принимать. А уточнить. Она позвонила Люсюне, уехавшей больше года назад в Ереван. Но не могла же она сразу задать вопрос про доставку. Кто так делает? «Люся, привет, как дела?» «Как дети?» «Как Роберт?» «Все хорошо». «А рам заболел?» «Как?» «Ох, пусть побыстрее поправляются. Погода хорошая?» «Куда на лето хотите уехать?» Разговор длился уже минут десять. Наконец Лика спросила про доставку. «Нет, Люся ничего не заказывала. Зачем ей?» После этого еще добрых минут 15 ушли на прощание и передачу привета всем знакомым. После этого Лика позвонила Карине, которая тут же начала волноваться и говорить, что ничего не заказывала, и сейчас позвонит Заре, чтобы спросить у нее. Но сначала она кормит вторым завтраком Самвела. Тот зачем-то требует второй завтрак, хотя первый только что закончился. Лика назвала фамилию некой Люсине, на чье имя пришел заказ. Но Карина заверила, что точно таких не знает. Лика позвонила Заре, но так телефона не подходила. Или они опять на себя что-то вылила, или Зара опять забыла, где лежит ее телефон. «Долго ждать?» — уточнил курьер. «Откуда я знаю?» — возмущенно ответила Лика. Выяснение, кто и что заказывал или не заказывал. Могло длиться часами с промежутками на кофе и обсуждением последних сплетен. В перерывах между звонками Лика честно пыталась докрасить мне ногти. Поскольку она знала, что я тоже спешу, то отложила телефон и занялась моим маникюром. Прошло еще минут десять. Мы обсуждали детей. Лика рассказывала, как младшей дочери нравится учиться в медицинском, пока вдруг не раздался голос. «Так долго еще!» Напомнила себе курьер. Мы с Ликой аж подпрыгнули в своих креслах от неожиданности. Сейчас я еще раз позвоню, пообещала Лика. Телефон был занят и у Карины, и у Зары, и у Люсине. Почему нельзя было просто принять заказ? Потому что с примеркой, и только после этого оплата. Прошло еще некоторое время, я гадала, сможет ли Лика докрасить мне ногти, или я и так похожу. Наконец Зара ответила на звонок. Нет, ничего не случилось. Просто они вдруг уснула, и Зара вместе с ней. А что случилось? Какая доставка? Нет, она ничего не заказывала. На имя Сюне такой-то? Нет, такой клиентки точно нет. Джемпер, Четыре штуки? О, точно! Она заказывала. Еще спустя минут 20 родственных созвонов и обсуждений выяснилось, что Люсине такая-то, никто иная, как родная невестка Зары. Жена ее старшего брата Роберта, та самая Люся. Почему Зара заказала на ее имя, так в системе было. А то, что фамилию не вспомнили девичью, так Люся замужем за Робертом уже почти двадцать лет, кто ж упомнит. Если бы написали в заказе для Люси, жены Роберта, так сразу бы стало все понятно. Зара сказала, что примерка точно нужна, поэтому не мог бы курьер привести вещи по другому адресу. За это время шалевший курьер был готов на все. Он сходил в туалет, Лика сварила для него кофе, как всегда делают для гостей, которые вынуждены ждать. Кофе, полагалась тарелка со сладостями, конфеты, кусок торта, как принято только в этом салоне. Курьер наелся, напился и согласился ехать куда угодно. Разговаривал он по телефону Лики, поскольку в заказе был указан давно недействующий телефон Люсины. Зара продиктовала адрес, но не сказала ни номер подъезда, ни номер квартиры. «Позвоните, когда будете подъезжать», — сказала она. «Хорошо». Ответил курьер и пошел на выход. Лика, а куда он будет звонить, если у него нет номера Зары? Уже я начала нервничать. Кажется, кроме меня это никого не волновало, как и то, что курьер собирался уйти с телефоном Лики. Подождите, я напишу вам номер. Очнулась Лика, забирая у мужчины собственный телефон. По нему звоните. А, да, хорошо, ответил курьер, находясь в состоянии транса. «Нет, ну как можно было заставлять мужчину столько ждать?» Возмутилась Лика. «А почему Карина и Зара не вспомнили, как звучат полные имя и фамилия невестки?» Удивилась в свою очередь я. «Это часто бывает», — отмахнулась Лика. «Я по паспорту Талико Альбертовна. Но бабушка моего папы называла меня Ликой, и все с детства так звали. Скажи моему брату, что к нему Талико приехала, Он скажет, что не знает такую». Рассказала Лике, что очень тоскую по сыну, уехавшему учиться. «Даже зубную щетку не могу убрать. Гель для душа стоит там, где он его оставил», — призналась я. «Год прошел, а я до сих пор четыре тарелки на стол ставлю», — тихо ответила Лика. Ее старшая дочь вышла замуж и вернулась в родной Тбилиси. «Как твои? Не ругаются? Мирно живут?» — спрашиваю я у Лики. «Да, все хорошо. Дочь говорит, нет поводов для споров. А твои?» — спрашивает в ответ Лика, зная, что мой сын с девушкой уже больше года живут вместе. «И мои?» — говорят, все хорошо. Живут мирно и не спорят». «А я с мужем первые два года ругалась», — призналась Лика. «И я. Спорили по каждому поводу», — ответила я. «Думаешь, стоит беспокоиться?» «Поколение другое. Может, они умеют разговаривать друг с другом?» Пожала плечами Лика. «Но мы с Ликой беспокойные матери. Разговоры с детьми у нас приблизительно одинаковые, разве что с поправкой на акцент». «Васюш, ты бурчишь?» — спрашиваю я у сына. «По утрам он имеет обыкновение пожаловаться на жизнь. До завтрака я старалась вообще с ним не разговаривать». «Бурчу», — признается сын. «Он бурчит?» — уточняю у девушки. «Не знаю, я не замечаю», — отвечает она. «Поскольку у Васина бурчание очень сложно не заметить, я считаю, что девушка ему досталась просто святая. Если он на ней женится, я точно ее удочерю». Лита ведет приблизительно такой же диалог с дочерью Викой. Избранника дочери зовут Николай. Он русский парень. Но грузинские родственники зовут его ласкового Ника. Вика, тебе Ника не обижает? спрашивает Лика. Нет, не обижает. Вика, а ты, Нику, не обижаешь, уточняет Лика. Со сватьей, то есть с викровью дочери, у Лики замечательное отношение, которое можно описать одной фразой. Если она довольна, то я довольна, что она довольна. Мне кажется, лучше и не скажешь. Младшая дочь Лики, конечно, скучала по сестре. И чтобы она не так страдала, Лика разрешила завести попугая. Почему именно попугая? С ним не нужно гулять, да и некому. Все на работе, учебе. У Карена, мужа Лики, аллергия на кошачью шерсть. К рыбкам все в семье равнодушны. Да и соседи отдали клетку совсем необходимым после скоропостижной смерти собственного питомца. Попугая назвали Лаки. Счастливый. Но Лика называла его ласково, на грузинский манер. Лакито. Еще и добавлял. Лакито, дорогой, что ты хочешь. Как у вас дела? Спросила я в очередной раз, придя в салон. Ох, еле ночь пережили. Врача вызывали, укол делали. Врач сказал, витамины надо пить. Целый комплекс прописал. Рассказала Лика, чуть не плача. Бедный мой птичка, так за него переживаю. Ночь не спала, рядом с ним сидела. — С Кареном что-то, — уточнила я. — Причем тот Карен? Лакито заболел, — воскликнула Лика. — Слушай, Лакито такой красивый, как мой Карен в молодости, — восклицала Лика. — Нос один в один, в профиль одно лицо. И этот, не знаю, как по-русски называется, то, что у моего Карена на голове. — Хохолок предположила я. «Да!» — радостно подтвердила Лика. «Только у Лакито гуще, чем у Карена. Такой красавчик!» «Ты этого, птица, любишь больше, чем меня!» — возмутился Карен. «А кто бы не возмутился?» «Карен, конечно, я люблю его больше!» — ответила не менее возмущенная Лика. «Ты мой муж, а он бедная птичка!» «Слушай, Лакито такой умный!» «Такой умный!» — восторженно сообщил Элика мужу. «С чего ты так решила? У него голова маленькая. Мозги тоже маленькие. Где ему ум держать?» — удивился Карен. «Карен, у тебя голова большая, значит, есть где мозг держать. А ты такой дурак!» «Это еще почему?» — не понял бедный Карен. «Потому что Лыкито меня слушает и молчит, поэтому он умный. Ты никогда не слушаешь!» даже когда тебя никто не спрашивает, говоришь. Все, Лика, я решил. Когда ты захочешь поговорить со мною, дикая этой бестолковой птице, пусть она все проблемы решает, раз такая умная!» — воскликнул Карен. «Ой, да я давно так делаю!» — хмыкнула Лика. Лакитов, в отличие от тебя, не орет, а чирикает неприятно». В салоне, как всегда, весело. Лика рассказывает всем, какой умный ее попугай, и вот выяснилось, что Лакито понимает по-грузински. Когда Лика звонит дочери или маме по скайпу или WhatsApp в Тбилиси, Лакито начинает чирикать. «Слушай, так громко чирикает, как моя тетя Сафико кричала. «Вот один в один тетя Сафико. Лакито даже руками размахивает, как она. «Крылья! У него крылья!» — заметила я. Нет, у него руки, такие же, как у тети Софико. Маленькие такие, но так трясет ими, что у него сейчас инфаркт случится. Что всегда обещала тетя Софико? Я ему говорю ласково. «Лакито, дорогой, я очень тебя люблю. Давай ты не будешь так кричать и размахивать руками, да?» Потом кричу «Лакито, замолчи!» Не понимает. А тут я вдруг ему крикнула по-грузински, чтобы он замолчал. «И что ты думаешь?» Тут же перестал мне концерт закатывать. Я несколько раз проверяла. Говорю по-русски — не понимает. Говорю по-грузински — все понимает. Такой умный птичка у меня. Я даже Карену, своему мужу, говорю, что Лакито мне его. С Кареном тридцать лет живу, тридцать лет на него по-грузински ругаюсь, он не понимает. А Лакито я меньше года знаю. Он все понимает. В салоне в качестве предмета декора стоит голова. Женская голова черного цвета с прической, рогами из натурального, но покрашенного в черный цвет мха. Там еще какие-то цветочки имеются. Страшные, если честно. Все клиенты от этой головы шарахаются. Если посмотреть немного сбоку, кажется, что у женщины на голове сидит петух. Хозяйка салона Карина говорит «курица» потому что все время забывает, как по-русски называется «мужчина-курица». Эта голова — подарок подруге Карины, практически родственницы — Нателлы. Голову регулярно переставляют, прячут то под занавеской, то в углу подоконника. Но Нателла, приходя в салон, первым делом спрашивает, где ее подарок. Поэтому выбросить никак нельзя, чтобы не обидеть Нателлу, а очень хочется». Выбросить, то есть. «У меня глаз туда-сюда ходит, когда я на эту курицу смотрю», признается Карина клиентам, у которых тоже дергается глаз. «Ой, да какие проблемы! Давайте дадим эту голову поиграть они», предложила выход из положения Лика. Она так с моими лаками в прошлый раз играла, что мне пришлось новые покупать. А Нателли, скажем, что не могли отказать ребенку, мол, очень хотела поиграть с головой. Так ей понравилось. Нателла же поймет, что мы не могли отказать ребенку». «Лика, ты гений!» Обрадовалась Карина и тут же позвонила своей дочери Заре. «Зарочка, приходи сегодня в салон Сани. Так я по ней соскучилась». Залепетала в трубку Карин. «Что значит, зачем приходить? Ребенок поиграет здесь немного, а ты маникюр сделаешь. Лика просто мечтает тебе маникюр сделать. Специально меня попросила позвонить тебе». Лика с ужасом смотрела на запись клиентов, в которой места для Зары не было. Но клиентов сдвинули. Карина лично всех обзвонила и сказала, что это вопрос жизни и смерти. Они должна поиграть в салон. Все клиенты давно привыкли, что у Карины каждый день вопрос жизни и смерти, поэтому согласились, не уточняя причины. Потом все равно расскажет. В подробностях. Зара пришла с Ани. Лика начала делать маникюр, Карина увела внучку играть с головой, но они совершенно не хотела играть со страшной тетей и портить ей прическу в виде рогов даже за печенье, а хотела играть в Ликины лаки. Карина и так внучке эту голову подсовывала и сяк, но они голову игнорировала. Карина предлагала расчесать страшную тетю с рогами и сделать нормальной укладкой. Но она была упрямой девочкой и наравила вернуться к лакам. «Она не хочет!» — объявила с ужасом в голосе Карина. «Что делать?» «Ой, ну, что делать? Возьмите сами, расчешите эту мумию и скажите на теле, что это они», — предложила Лика. «А мы подтвердим». «Нет, я не могу на ребенка наговаривать» отказалась от этой идеи Карина. Ну тогда мучайтесь, пожала плечами лика. Уже через несколько дней в салоне появилась Нателла, и заехала Зара, чтобы оставить они на попечение бабушки. Нателла начала причитать над девочкой и выдала ей поиграть свой подарок. Мол, смотри, какая тетя красивая. Они, уже измученная предложением поиграть с головой, сделала то, что и должна была. Взяла эту рогатую тетю и бросила на пол. А не девочка крепкая, сильная, голова разлетелась на мелкие осколки. «Ох, как жаль, ах, как жаль, такая красивая голова была!» Начала причитать Карина, не веря собственному счастью, поэтому плохо скрывала радость в голосе. Даже объяснять Нателли ничего не пришлось. Все на ее глазах случилось. Пришла в салон. Лика сидела в парикмахерском кресле, а не в своей комнате. Объясняет. Неожиданно появилась ее давняя клиентка и попросилась поспать в кресле для педикюра. Муж замучил совсем. Уборки каждый день требует. Чай подавать, чтобы сахар уже размешанным был. Еду подогревать на сковороде непременно, а не в микроволновке. А тут вдруг совсем с ума сошел. Взял ватную палочку и пошел проверять пыль. Бедная женщина так умаялась с уборкой, что пришла в салон поспать. Так сладко спит, что даже храпит, — сказала Лика. Храп разносился на весь салон. «Какой ужас! Он маньяк!» — заметила я. гадая, сделаю я сегодня маникюр или нет?» «Да, я ее спросила, почему она еще ему этот ватный палка в одно место не засунула». Поддержала разговор Карина. Она ответила, что не может, не понимаю, что сложного. Вот так подошел, вот так начал кричать и руками махать, а эта палка в руке — все! Карина изобразила весь процесс. Мы с Ликой упали от хохота. «Карина, у вас нужно мастер-классы брать. По профилактике мужей абьюзеров», — заметила я. «Ой, как красиво ты сейчас сказала!» — обрадовалась хозяйка салона. Можешь повторить, чтобы Лика записала? Я буду своему Самбелу так говорить. А то он считает, что я его обижаю. Слушай, пироги попросил испечь. Я ему сказала, я испеку, но посуду сам мыть будешь. Обиделся, да. Но помыл? — спросила я. Попробовал бы не помыть, — грозно заявила Карина. Карин, вы великая женщина, — восхитилась я. Лика это тоже запиши. Я буду своему самбеллу повторять, пока не запомнит. Большой глаз или брат следит за нами. На моем ноутбуке теперь уже все время всплывает реклама белья, одежды, лекарств и развлечений, подходящих для женщин 45. С точки зрения искусственного интеллекта, я должна носить что-то утягивающее и подтягивающее, шарахаться от модных тенденций, выбирая классику, пить препараты от давления для мозга и для того, чтобы комфортно пережить климакс, и непременно ходить на бачату для начинающих взрослых, в группы здоровья при местных ДК или присоединиться к акции «Здоровые долголетие". Но тут вдруг вместо всплывающих окон про таблетки от простатита и геморроя появились картинки с цитатами на условную тему. «Ваши дети выросли и переехали. Как пережить расставание?» Запомнилась одна шутка. «Как вы впервые почувствовали шевеление ребёночка, когда он стал жить отдельно?» Мне вот вообще не смешно. Вася переехал живет отдельно, с прекрасной девушкой, которая его любит. Оба разумнее меня в их возрасте в миллион раз. Оба физики, гении, с моей точки зрения». Вася звонит и спрашивает. «Мам, а как сделать так, чтобы жареная картошка не была сырой?» Я тут же заливаю слезами умиления. Отвечаю, что нужно закрыть сковороду крышкой, А еще чеснок раздавите и добавить в последний момент. И масло сливочного тоже, и зелень туда же. А если вбить яйцо, то вообще умереть не встать. Вася слушает и, мне кажется, очень скучает по дому, по маминой картошке. Оказалось, нет. Он решил остановиться на крышке. Уточняет, в какой именно момент закрывать. — Ну, когда тебе покажется, что пора. — Действуй по наитию, — отвечаю я. Василий тяжело вздыхает, ему нужна была конкретная минута закрывания крышкой. Общаться с матерью-гуманитарием — то еще испытание. Созваниваемся в очередной раз. Сын задумчивый, уставший. Спрашиваю, занимался? Нет, готовил ужин. «Мам, а почему у нас всегда было много еды, разной, но я ни разу не видел, как ты готовила? Ты ведь точно не стояла у плиты часами, как я сегодня». «Как ты так делал? Я опять в слезах. Сын, наконец, оценил мои старания. Отвечаю, что все придет со временем и опытом. А пока лучше сходить в кафе и не убиваться у плиты. «Жаль. Я думал, есть какой-то конкретный лайфхак», — расстроился сын. «Но в следующий раз уже не я виновата». Сима спросила брата, что он делает. «Ужин готовлю, макароны варю». «Покажи». — попросила младшая сестра. — Но сначала холодильник. — Васюш, заметь, не я это сказала, — рассмеялась я. Сын показал внутренности холодильника. Что-то там одиноко лежало на полке. — Да, мышь повесилась, — прокомментировала я, не сдержавшись. — Где? — ахнула Сим. Вася, у тебя там мыши? — Сима. «Это мама так говорит, когда считает, что холодильник пустой, даже мыши есть нечего», — разъяснил брат. «Образное выражение». Ну, у тебя там и правда есть нечего, и мышку жалко», — горько заметила сестра и решила расплакаться от жалости к голодной и замерзшей в холодильнике мышки. «Васюш, а ты воду посолил, масло оливковое налил в кастрюлю, прежде чем макароны варить?» уточнила я, стараясь перевести разговор не в столь трагическое русло. «Воду солил. А масло зачем?» — удивился Вася. «Чтобы макароны не слеплись. Надеюсь, ты их потом промываешь под холодной водой?» «Мам, зачем мыть макароны?» Вася решил, что я сошла с ума. «Васюш!» «Сваренные макароны надо откинуть на дуршлаг, промыть, вернуть в кастрюлю, полить немного оливковым маслом и положить кусочек сливочного», — объяснила я. Вася молчал. В камере была видна только кастрюля с макаронами. «Ты что там, упал?» — уточнила я. «Нет, я пытаюсь понять, что такое дуршлаг. Вот это...» Василий вынырнул из недр тумбочки, держа в руках ложку с широкими зубчиками и дыркой посередине. «Васюш, считается, что это шумовка вылавливать пельмени или вареники, но это ложка для пасты», — начала объяснять я. «В шумовке мелкие дырки, а здесь одна посередине. Она нужна для того, чтобы отмерить нужное количество спагетти». Если ты засунешь в эту дырку спагетти, получится приблизительно 80 граммов, то есть порция на одного человека. Господи, откуда я это знаю? Вася смотрел на меня, раскрыв рот, впрочем, как и Сима. И мой муж. Да, у меня много ненужных лишних знаний. Вася, дуршлаг — это как кастрюля с дырками. В нем удобно мыть овощи и фрукты, и макароны промывать тоже. Я быстро свернула лекцию о кухонной утвари. «Все равно не понимаю». «Зачем мыть макароны?» — заметил Вася. «О, кстати, а ты не знаешь, что это?» Он достал из ящика что-то похожее на нож, но вместо одного лезвия небольшие грабли. К сожалению, я знала. «Васюш, это для того, чтобы получить цедру лимона. Цедра часто используется в десертах или выпечке», — ответила я. «А это...» — Василий вытащил еще один кухонный гаджет с волнообразными спиралями. «Это как наша толкушка для пюре. Картофель и мялка. Не знаю, как правильно она называется. Кажется, хозяйка вашей квартиры любит готовить. Или бывшие арендаторы. А это...» — Вася вытащил венчик. «Только не круглый, а прямой и шариками на концах. Венчик для омлета или теста на блины». Или оладьи. А я думаю, что для массажа головы. Все, квест закончен, уточнила я. С таким набором у вас точно должен быть дуршлаг. Промываем макароны после варки. Да, мам, согласился сын, задавленный знаниями матери. В квартире, которую снимают Вася с девушкой, не было газа. Но в молодости все переживается легко. Они купили электрическую плитку, на которой готовят. Газовщик вроде бы приходил, но оба были на учебе, так что подключить газ не получилось. Когда тот придет в следующий раз, неизвестно. Но вдруг пришла квитанция на оплату, согласно которой газ был все это время подключен, просто его не используют. Напомню, сын у меня физик. Окончил физфак МГУ, учился на бюджете. Его девушка окончила МФТИ, тоже физик, причем по сравнению с ней у моего сына очень средние способности. Она гений. Красные дипломы во всех видах. Так вот, эти два физика, способные на пару собрать адронный коллайдер, никогда не жили в квартире с газовым отоплением. На даче у бабушки Вася видел газ в баллонах и даже умеет их менять. Но не он, не его избранница ни разу в жизни не видели газовые трубы с вентилем. Им в голову не пришло, что если повернуть этот вентиль, газ будет. «Мам, у меня бытовой вопрос», — спросил во время очередного звонка Василий. «А как определить на газовой духовке, какая температура? Там нет указателя. Мне, например, нужно 165 градусов». «Васюш, на глаз, путем многочисленных экспериментов. Но лучше начни со среднего огня, чтобы ничего не сгорел. «То есть опять никакого лайфхака?» Слегка разочарованно уточнил сын. «Только опыт, сын ошибок трудных», — пошутила я. «Кстати, откуда цитата?» «Мам, я физик, но у меня родители гуманитарии». «Пушкин», — рассмеялся Вася. «Покажи полку». — попросила Сима, когда мы в очередной раз созванивались по видеосвязи с Васей. Сима часто просит брата показать не только внутренности холодильника, но и комнату или вид из окна. Василий послушно продемонстрировал полку, на которой лежали упаковки с макаронами, стояла банка варенья и, неожиданно, сода и лимонная кислота. — Ой, Васюш, ты решил испечь десерт? — удивилась я. — Да нет, не собирался вроде. Не меньше моего удивился сын. — А зачем тебе сода и лимонная кислота? — спросила я. — А они что, для приготовления десертов используются? — с тревогой точнил Вася. — Ну, конечно. А еще при выпечке хлеба соду надо обязательно погасить лимонной кислотой, а можно обычным лимоном. Только соды бери немного на кончике чайной ложки. Радостно начала рассказывать ей. «Это точно!» Вася все еще был встревожен. «Ну, конечно. Лучше начать с шарлотки. Ее проще всего испечь. Значит, берешь три яйца, стакан сахара. Мам, а для плесени сода не работает?» Спросил сын. «Если ты имеешь в виду сыр, то нет. Но без соды сыр не сваришь». Опять пустилась в объяснение я, думая, что Василий увлекся сыроварением, непременно с плесенью. «Я имею в виду плесень без сыра», – тихо сказал сын. «У нас в ванной появилась. То есть вместо того, чтобы спросить у матери, Василий решил спросить у Гугла, как бороться с плесенью в ванной. Коллективному разуму он доверяет больше, чем мне, родной матери. Конечно. Я все это ему высказала, посоветовав заодно начать чистить зубы содой для сохранения белизны, принимать внутрь для борьбы с изжогой и сыпать в ванну вместо морской соли. Народные рецепты утверждают, что кожа станет бархатистой. А если уж так хочется экспериментов, то пусть насыплет на плесень соду, сверху зальет лимонной кислотой, и я готова спорить на шоколадку. — Ничего с плесенью не станется. — Да, мам, я понял. В следующий раз прошу у тебя, — пообещал покаянно сын. Кулинарные эксперименты продолжались. В следующий наш созвон Вася промывал рис перед тем, как его сварить. На кухне шумела вода. — Ты там рис и полощешь, что ли? — удивилась я. — Вода все равно мутная. Уже минут десять промываю, — признался сын. «Васюш, в рисе есть крахмал. Если рис для ризотто, например, его вообще ни в коем случае нельзя промывать перед приготовлением. Рис промывается минуту, а гречку лучше сначала прокалить на сухой сковороде, залить водой и варить именно на сковороде, а не в кастрюле», — продолжала я. «Что ж так сложно-то?» — воскликнул искренне сын. «Сложно?» Это когда кашу младенцу, то есть тебе, варишь, перемалывая овсянку с гречкой в кофемолке, добиваясь вкуса крем-брюле, потому что только в таком виде в тебя можно было впихнуть гречку. Вот это сложно».